Анатолий Николаевич, первый из Демидовых князь Сандоната, был младшим сыном Николая Никитича Демидова, умершего во Флоренции, где он занимал место русского посланника. Этот посланник, тот самый Демидов, единственный сын Никита Акинфича, который в 1812 году содержал целый полк и в юные годы отличался расточительностью и всевозможными выходками. У молодости над ним была учреждена опека, оберегавшее его имущество, а в зрелые годы он и сам переменил прежнее поведение, стал очень бережлив в расходах и оставил колоссальное состояние двум своим сыновьям, Анатолию и Павлу, отцу Павла Павловича Сандоната. В лице Николая Никитича потомство тульского кузнеца впервые соединилось с потомством именитых людей Строгановых, так как этот Демидов был женат на баронессе Елене Александровне Строгановой, Присоединивший к капиталу мужа и часть громадных строгановских богатств. Николай Никитич был любителем искусств и наук, собирал коллекции редкостей и принес в дар Московскому университету в 1813 году богатое собрание всевозможных ценных научных предметов, вознаградив таким образом старейший из русских университетов за утраченную им во время пожара 1812 года часть богатств, поступивших от Павла Григорьевича, основателя лицея в Ярославле. Николай Никитич принес в дар горному институту редкий самородок платины в 11 фунтов — 4,5 килограмма. Нужно еще прибавить, что Николай Никитич сохранял традиции рода Демитовых. Он обращал большое внимание на горное дело, вводил в нем новейшее усовершенствование и оставил детям состояние вдвое большее полученного от отца. Он же, кажется, первый из Демидовых стал тратить громадные суммы на общественную благотворительность за границей. Им основан во Флоренции дом для презрения сирот и престарелых и положен на содержание их особый капитал. Вблизи этого огромного здания, на площади, называемой Демидовской, Благодарные флорентийцы поставили белую мраморную статую благотворителя, который представлен одетым в римскую тогу и обнимающим ребенка. Анатолий Демидов родился во Флоренции в 1812 году и, видимо, любил этот старинный город Италии, которому придали столько блеска в свое время медичисы, тоже потомки торгового человека. Анатолий получил блестящее воспитание, знал толк в искусствах, говорил на всех языках, кроме русского, который он очень плохо знал. Большую часть своей жизни он провел в Европе, изредка лишь приезжая в Россию. Известны его охоты, монстры и гомерические попойки на Урале. Немалую популярность этими попойками приобрел он и за границей. На русских он походил разве только тем, что, подобно многим нашим богачам, никак не мог найти определенного дела, бесцельно шатался по свету и ухлопывал свои доходы. Русский промышленный человек, как и рантье, отличается великолепной способностью, чуть представится возможность почить на лаврах и не может упорно и систематически работать. Он сидит себе и отрезает только купоны. Ротшильд, как он богат, все-таки работает в конторе и опутывает государство конверсиями и займами, набивая свои сундуки. Но Анатолию досталось слишком громадное богатство, чтобы он считал необходимостью упорную работу и труд. Богатства валились сами ему в рот. В дачах его уральских заводов вскоре были открыты неоцененные платиновые и золотые россыпи. Его ежегодный доход оценивался в 2 миллиона рублей. Даже более. И действительно, для человека без всяких общественных задач стараться об увеличении состояния при таких условиях было бы истинным сумасшествием. Самое, конечно, лучшее — отдать их на общественное дело, но куда же было девать такие огромные доходы? К несчастью, по этому назначению деньги идут далеко не всегда. И выбираются обыкновенно менее почтенные способы для расходования капиталов. Люди со вкусом и считающие себя покровителями искусств могут собирать художественные и научные редкости. «Можно дать за какую-нибудь монету времен царя Дария Гестаспа или обломок горшка эпохи новоходоносора тысячи рублей». Это и делал Анатолий. Ему еще от отца досталось собрание картин, мрамора, бронзы и других редкостей, стоившие миллионы. Вещей было так много, что их привезли в Петербург на двух кораблях, и для помещения этого собрания было построено особое здание – так как все, собранное Николаем Демидовым в Италии, не могло уместиться в обыкновенном доме. Анатолий умножил свои сокровища новыми бесчисленными приобретениями. В его коллекциях были и знаменитые самородки платины, единственные в мире по величине 1 в 24 фунта 10 килограммов, и по чрезвычайной своей редкости стоившие громадных денег. Жил Анатолий Николаевич больше в Париже и в роскошной своей вилле Сандоната близ Флоренции. Сначала в молодости он служил в Министерстве иностранных дел. Но разве совместима была служба с характером Анатолия и его денежными средствами? На высоте такого финансового могущества человек бывает очень капризен. Если у баронов есть свои фантазии, то у богачей и подавно. Изнеженному, великолепному Анатолию невозможно было тянуть служебную лямку, связанную с известным подчинением, как бы оно легко ни было, и он бросил службу. Получать чины и ордена для удовлетворения тщеславных желаний он мог и другим способом. Для этого богачам есть более удобный путь — пожертвование крупных денежных сумм. И вот таким путем Анатолий стал князем Сан-Доната. Мы уже говорили об основании Анатолием Николаевичем Демидовского дома презрения трудящихся», на что им дано 500 тысяч рублей. Затем мы должны еще упомянуть о Николаевской детской больнице, на которую Анатолий с братом Павлом пожертвовали 200 тысяч. Первая в Европе детская больница была учреждена в Париже средствами правительства, вторая основана в Петербурге Демидовыми. Император Николай назначил Анатолия потомственным попечителем больницы. Громадное богатство обеспечило Анатолию вход в высшие сферы парижского общества. Капитал служил немалую притягательную силу для великих мира. Он растворяет двери даже самых чопорных салонов Сен-Жерменского предместия. И вот мы видим в 1841 году правнука тульского кузнеца мужем родной племянницы Наполеона I, графини Матильды де Манфор, дочери принца Жерома Бонапарта, бывшего короля Вестфальского. Салон принцессы Матильды, жены Демидова, был в Париже сборным пунктом всяких знаменитостей. В интересном дневнике братьев ганкуров можно прочитать много занимательного о знаменитых вечерах и обедах принцессы, которая не держалась исключительно аристократических симпатий и в салоне которой встречались люди всевозможных партий. Всякое начинающее дарование находило у нее радушный прием. Интересно было бы посмотреть на уральского магната, владельца десятков тысяч душ, среди этого цвета французской науки, среди проповедников гуманности, равенства и идей свободы. Благодатные недра Урала и привыкшие к работе руки заводских крестьян добывали на все и на содержание принцессы Матильды, и на ее обеды с цветом французской интеллигенции. Император Николай I не любил Демидова. Государю не нравилось женить бы Анатолия на сестре его политического противника, которому Демидов будто бы помогал во время президентства. Не по душе также было Николаю I и то, что Сан-Доната проживал свои богатства за границей. В силу этих обстоятельств Анатолий редко бывал при русском дворе. На что только не шли миллионы Демидова. Купив княжество Сан-Доната, Анатолий Николаевич, кажется, вообразил себя действительно владетельным князем. Говорят, у него была своя гвардия, две или три тысячи человек, одетые в особые роскошные мундиры. От Флоренции в сан донато специально ходили дилижансы, чтобы смотреть новоиспеченного князя, его роскошную виллу и сады. Приезжая в Россию, Анатолий снимал множество комнат в отеле «Наполеон» на Большой Морской. Наверху жили секретари, которых у него был целый десяток, а средний этаж занимал он сам. Демидов писал так нечетко, что сам не мог разбирать свои руки, поэтому и нуждался в секретарях, которым диктовал бумаги и письма. Анатолию Демидову очень хотелось приобрести расположение Николая I. Он придумал принести ему в дар царское место, которое предполагал поместить в строившемся тогда Исаакиевском соборе. Это сооружение из малахита, ляпис-лазури, бронзы и золота было сделано довольно алиповато и безвкусно, но обошлось чуть не в сотни тысяч. Когда доложили Николаю Первому об этом царском месте, то император довольно резонно сказал, «С чего это он выдумал, что я стану в эту клетку?» Долго эта клетка валялась в разном хламе в Таврическом дворце, пока ее не поставили в соборе Александра Невской лавры. При восстании народа во Флоренции для спасения своего приятеля великого герцога, не имевшего в то время готовых средств, Анатолий купил пароход, на котором герцог и уплыл. В записках известного профессора-художника Солнцева есть много интересных рассказов о первом князе Сандоната, из которых видно, что этот богач, бросавший миллионы, иногда был прижимистым из-за рублей и часто не сдерживал своих обещаний. Так, например, он вздумал иметь свою биографию и поручил составить ее какому-то молодому человеку за 600 рублей. Когда биография была готова, Демидов объявил, что больше 300 рублей не даст за нее. «Вы за стол в Лондоне заплатили 100 тысяч», — вспылил биограф. «А мне не хотите дать вами же обещанных 600 рублей?» В конце сороковых годов Анатолий вздумал украсить мощи летописца Нестора в Киеве. Задав великолепный обед, он сказал, что жертвует 27 тысяч рублей и поручил Солнцеву составить смету. Смета была составлена, но богач забыл о своем обещании. По его заказу написана Брюловым известная картина «Последний день Помпеи». Сам Демидов пробовал подвязаться и на литературном поприще. Так он писал под псевдонимом «Не так» письма из России сюр лампир до Руси» в журнал «Де de Деба» и издавал роскошно свои сочинения «Ла Креме» и другие. Раз Анатолий приехал к нашему посланнику во Флоренции и, не застав его, оставил свою карточку, где он именовался князем, посланник потребовал у него доказательств на княжеский титул. Анатолий ответил резким письмом, которое посланник доложил Николаю Первому. Недолюбливавший Анатолия, император сказал, «Ну и пусть только там он будет князем». Этот титул разрешено было носить в России только племяннику Анатолия, Павлу Павловичу, которому перешло и все неисчислимое богатство дяди. Все, что только можно было испытать и получить в жизни богатому человеку, все это досталось на долю Анатолия Демидова. После всевозможных приключений он умер бездетным вдали от родины в Париже 16 апреля 1870 года.